Глава третья. О том, как неожиданно совершилась развязка для тех, кто более всего ее желал. По одному беглому взгляду, брошенному Маргаритой вовнутрь комнаты, она догадалась, в чем дело. Полупризнание, только что сделанное Людовиком де Фонтанье. Необыкновенное волнение маркизы Дескоман, бешенство Сусанны, беспорядок в мансарде мастерового и особенно огромное расселино в трубе камина, ясно объяснили Жили весь ход ловко задуманной интриги. Если поводом к такому похождению маркизы была только любовь, то понятно, что предметом этой любви не мог быть никто другой, кроме Людовика. Но подозрения Маргариты превзошли даже самую истину. Она вообразила себе, что маркиза Дескоман не иначе решилась бы на такое постыдное шпионство, как только для того, чтобы лично удостовериться в исполнении данного ей Людовиком обещания расстаться с молодой Дюнуаскою, и что она пришла сюда с целью насладиться отчаянием и слезами своей соперницы. При этой мысли бешенство овладело Маргаритой, и она с диким воплем бросилась на Эму. Людорик де Фонтанье предупредил Маргариту. Он загородил с собой полуживую Эму и, обхватив ее одной рукой, другой удержал жили, которая разразилась самыми неистовыми проклятиями. Никто не может избежать тех невыразимых ощущений которые проявляются в организме двух любящих существ при одном легком и даже невольном прикосновении их друг к другу. То же случилось и с маркизой Дескоман. Когда она почувствовала близкое биение сердца любимого человека, то, несмотря на отчаяние, страх и сильное изнурение от болезни, по всему телу ее мгновенно пробежала электрическая струя. Правда, Молодая женщина сначала находилась в каком-то оцепенении, которое, впрочем, продолжалось очень недолго. Обвитая крепкими объятиями Людовика, прижавшего ее к груди своей, она затрепетала, словно под влиянием гальванического тока. Оцепенение, парализовавшее на время ее члены, еще не рассеялось, но душа ее мгновенно пробудилась». В страстном упоении, уступая силе магнетического притяжения, Эмма обвелась вокруг шеи молодого человека, опрокинула назад свою белокурую головку и, прислонясь ею к плечу Людовика, с невыразимой нежностью томно проговорила. «Я страдаю из любви к вам, Людовик, и вы должны защитить меня от этой женщины». Эма назвала его теперь по имени, как привыкла уже называть его в мечтах своих. Крики сусанны Моле переполошили всех жильцов дома. В страшном беспокойстве и недоумении они сбежались во второй этаж. Тогда Сусанна Моле, занятая борьбой и беспощадной перебранкой с Маргаритою, оставила ее и бросилась запереть двери комнаты. Но Маргарита. Разбешенная словами Эммы до иступления, собрав всю энергию оскорбленного сердца, опередила кормилицу и растворила двери настиж. Жили, поняла, что час ее мщения наконец настал. «Милости просим!» — закричала она. «Милости просим! Тут никто не будет лишним! Маркиза Дескоман должна отныне нагло смотреть всем в глаза», с дерзко откинутой головой, как и я, смотрю, в продолжении трех лет. Здесь скромность вовсе неуместна, да и не к лицу нам обеим. Может быть, вы думаете, что пред вами одна только я, такая женщина? Нет. Нас две, Маргариты. Маргарита Жили, желавшая снять с себя позор и искупить свои ошибки и заблуждение верностью к одному, и еще Маркиза Дескоман, знатная, замужняя, и, как все думали, честная женщина, явившаяся сюда, чтобы отнять любовника у несчастной, потерянной девушки. Шепот недоверия вырвался у слушателей. — Вы еще сомневаетесь, добрые люди? — продолжала Маргарита с тем же одушевлением. — Поглядите, вот где Маркиза изволила подсматривать за мной и за своим любовником. Взгляните, как они оба покраснели. Смотрите, как они страстно любят друг друга, так что даже при вас стоят, обнявшись. Но что мне в этих доказательствах? У меня найдется их много, если только я захочу. Что же вы молчите? Опровергайте меня, сударыня. Скажите, что я лгу, если у вас хватит настолько присутствия духа. Постарайтесь же разуверить наших слушателей. Они ждут этого. Они еще сомневаются, чтоб такая знатная дама была способна на такое бесстыдство под личиной добродетели, на такую наглость под маской скромности. Убедите их, что все это ложь, что вовсе не любовь ваша к де Фонтаньо вынудила вас на подобный низкий поступок подсматривать за потерянной девушкой. Уверьте их, что я ошибаюсь. Нет, мало этого, что я клевещу на вас, утверждая публично, что вы, маркиза, женщина потерянная. Во все это время Сусанна Молле старалась, но тщетно прервать, перекричать Маргариту. Едва только молодая девушка успела произнести последнее слово, как Людорик де Фонтанье, покинув маркизу доскоман, кинулся к Маргарите и схватил ее за горло, но было поздно. Она успела заклемить позорным эпитетом любимую им женщину. Свидетели этой пошлой сцены бросились отнимать несчастную из рук молодого человека. Они увели его в горенку старушки Бригиты, а Маргариту в сильных конвульсиях перенесли в ее комнату. Как только Людовик освободился от докучливых посредников, он тотчас же бросился назад в комнату к Эми, полагая, что она нуждается в его помощи. Но маркизы там уже не было». Сусанна Моле воспользовалась общей суматохой во время борьбы Людовика с осаждавшими его жильцами, желавшими помешать его возмутительному насилию, и скрылась, увлекая за собой Эму из этого ненавистного дома. Не найдя маркизы, герой наш поспешил также удалиться и, проходя мимо дверей квартиры Маргариты Жили, Людовик даже не подумал остановиться подле них. Она казалась ему теперь каким-то чудовищем, с которым встретиться он решился бы разве только для того, чтобы растоптать его в прах. Нестрастная любовь, неглубокое отчаяние не извиняли Маргариту в глазах Людовика. Он считал поступок ее страшным преступлением, за которой, если бы это от него зависело, он отправил бы ее на эшафот. Людовик де Фонтаньо шел, блуждая глазами, и, покачиваясь из стороны в сторону, как пьяный, он даже не узнавал встречающихся ему друзей. По временам, когда в уме его проносилась мысль, что любимейшая мечта его жизни, наконец, так неожиданно и чудесно осуществилась, когда он говорил самому себе, что добродетельная маркиза Скаман так ужасно опозорила себя единственно из любви к нему, сердце его наполнялось тогда чувством Гордости и самодовольствия. Но чувство это проявлялось в нем на мгновение, и, к чести, его надо сказать, что все внимание и весь ум его были поглощены заботой о судьбе Эммы. Понимая, что маркизе после такой огласки уже невозможно возвратиться к мужу, Людовик сильно опасался, чтобы безвыходное положение Эммы не помутило ее рассудка, или чтобы она с отчаяния не посягнула на жизнь свою. Встревоженный такими опасениями, Людовик де Фонтаньон незаметно подошел к дому маркизы Скаман. Наступил уже вечер. Внутри мрачного старого здания было темно, безмолвно и безжизненно. Серые высокие стены имели какой-то зловещий вид, как будто бы в нем поселились и смерть, и могильное запустение. При одном взгляде на замок ледяной холод охватил Людовика. Он вдруг почувствовал такую невыносимую тоску, что решился проникнуть за эти мрачные стены во что бы то ни стало и, подкупив первого встречного, узнать от него о всем, что происходило в комнатах. И вот Людовик уже взялся решительно за ручку звонка, Как вдруг в эту самую минуту с ним столкнулась какая-то женщина, которая, прибежав опрометью и запыхавшись, старалась дрожащими руками вложить ключ в замок двери. Людовик и столкнувшаяся с ним женщина взглянули друг на друга и оба вскрикнули от удивления. «Это была Сусанна!» «Ради самого Бога, Сусанна! Скажите, где Маркиза и что с нею?» — воскликнул Людовик. «Идите к ней, идите скорей!» — в попыхах кричала кормилица. «Спешите же, или мы не застанем ее в живых!» И, уверенная в могущественное влияние Людовика на Эму, потерявшую свое доброе имя из любви к нему, Сусанна позабыла даже, зачем прибежала домой, как будто вы... Со встречу Людовика она нашла более, чем искала, и снова кинулась бежать назад так быстро, что несмотря на молодость и свежесть своих сил, Людовик едва поспевал за нею. Долго бежали они и наконец очутились за городом. На все расспросы, которыми закидывал ее Людовик, Сусанна ровно ничего не отвечала. Ей было не до того, потому что грудь ее и так уже колыхалась, поднимаясь и опускаясь с шумом раздувающихся мехов. Наконец они достигли берега Луары, сделав не более ста шагов вдоль сплошной стены тополей. Сусанна до того утомилась скорой ходьбой, что споткнулась и упала на колени. Сколько ни старалась, она приподняться — но силы оставили ее совершенно. Прилив крови к груди до такой степени расширил артерии, что совершенно стеснил дыхание Сусанны. Она хотела было говорить, но голос ее оборвался так, что несколько сказанных ею слов походили на стон умирающий. «Дальше! Дальше!» — едва проговорила она. «И вы ее отыщете!» «Ради Бога проводите ее, ради всего, что вам дорого, не дайте ей умереть!» Но Людовик уже не слыхал ее слов, а опрометью бросился далее, не заботясь о Сусанне, которая, впрочем, и не требовал ничьих забот. И быстро, уничтожая расстояние, он озирался во все стороны, стараясь прорезать глазами мрак ночи. Вдруг в темноте Он чуть было не задел за какую-то массу, которую заметил, когда уже прошел мимо. Людовик тотчас вернулся к ней и увидел маркизу Скаман. Она сидела на земле, прислонившись к стволу тополя, склонив голову на колени, которые охватила руками. В двух шагах от маркизы Людовику ясно послышался стук ее зубов. «Маркиза! Маркиза!» — вскричал молодой человек. «Ради Бога!» «Что с вами?» При звуке его голоса Эмма вздрогнула, как бы от прикосновения стали. «Кто здесь?» — спросила она, испуганная нечаянным появлением Людовика. «Я, Людовик де Фонтаньо, тот, который вас так горячо любит, который не переставал вас никогда любить и который был бы счастлив, если бы вы простили ему ошибки его и не отказали в вашей любви. И я не узнала его». — вскричала Эмма, — и я еще сомневалась, что это он. Нет, сердце мое не обманулось, когда шептало мне, что вы великодушны и не оставите меня в несчастье. И маркиза совершенно бессознательно прижалась к Людовику с тем энергическим отчаянием, с которым осужденный на смерть падает на грудь своего единственного друга. И могло ли быть иначе, когда эта грудь, к которой она прижалась теперь, была единственной ее защитой? В этом объятии их соединил первый пламенный поцелуй. «Нет, нет, ты не покинешь меня. Не правда ли, друг мой?» — говорила она выразительным голосом. «О, как я страдала в эти последние два часа!» Я думала, что умру здесь, под этим деревом. Но смерть, которую я звала, не пришла и к счастью. И могла ли я умереть, не увидев тебя, Людовик? Нет, это было бы слишком жестоко. Людовик, ты любишь меня? Не правда ли? Я верю в твою любовь. Я купила ее долгими страданиями и бесчестием моего чистого имени. Эмма, милая Эмма. Вся жизнь моя принадлежит тебе. Все, что есть для меня самого дорогого в этом мире, я отдам тебе, чтобы искупить мою вину и спасти тебя на краю гибели. — Да, я погибла, — прошептала Маркиза, которой последние слова Людовика напомнили все происшествия дня. Боже мой, я, кажется, покраснела бы теперь от взгляда каждого ребенка. Ты погибла из-за меня, — продолжал Людовик, и я клянусь тебе, что сумею оценить эту жертву и моей беспредельной любовью, моим постоянством, возвращу тебе и счастье, и потерянные дни спокойствия. Я заставлю тебя позабыть эту грустную жертву, принесенную ради меня. Да, ты не будешь раскаиваться, клянусь тебе, и да буду я проклят, если изменю этой клятве, произнесенной теперь в самую торжественную минуту моей жизни. Зачем мне твои клятвы? Кто любит, тот не в силах обмануть, Людовик. И можешь ли ты думать, Что я раскаялась бы когда-нибудь и в чем-нибудь? Знаешь ли ты, что все мои мысли До такой степени заняты тобою, Что когда я слышу твой голос, То ничего не помню, Что случилось сегодня, вчера, Забываю все прошедшее. Мне кажется, что я только что родилась. Повтори. «Повтори же еще раз слово «люблю», ведь я так давно мечтала его слышать от тебя и никак не могла вообразить себе, чтобы это слово было так отрадно». После первых порывов восторженной любви, после обоюдного упоения, необходимо было, однако ж, сойти с небес на землю и подумать о затруднительном положении, в которое поставила маркизу грубость Маргариты. В то самое время, когда молодые люди занялись этим вопросом, Сусанна подошла к ним. Когда она увидела их рядом, когда она услыхала нежный и звучный голос Эммы, кормилица вздохнула свободнее. Она поняла, что Эмма уже вышла из своего ужасного оцепенения. Радость произвела на Сусанну то же самое действие, какое имело на нее за несколько минут пред тем Усталость. Ноги ее подкосились, и она, припав к коленам Людовика, принялась целовать их с тем восторгом, которым добрая кормилица до сих пор была способна одушевляться только для одной Эммы. Потом Сусанна Моле прижала Людовика к груди своей, как бы это сделала родная и самая нежная мать, только что отыскавшая своего пропавшего сына. «Вы сделаете ее счастливой, мою ненаглядную Эмму!» «Не правда ли?» — говорила восторженная Сусанна. «Но если бы это было не так!» «Да, я только что думала об этом!» «Ведь это так же возможно!» «Боже мой! Эта мысль ужасает меня!» «И кто же тогда будет виновницей несчастья Эммы, как не я одна?» «Потому что...» «Да...» Может быть, я очень опрометчиво и очень дурно поступила. Но нет, нет, я просто какая-то сумасшедшая с моими вздорными опасениями и страхом. Да разве я могла поступить иначе, когда я знала, что Эма умрет, непременно умрет от сильной любви к вам. Разве я могла равнодушно сносить страдания? И, наконец, видеть смерть ребенка, которого я вскормила моей грудью? Это было невозможно. «Нет, она будет счастлива, она должна быть непременно счастлива, я в этом уверена. Ведь вы не похожи на других мужчин и не успели еще испортиться. Она будет счастлива с вами». Да она и теперь уже успела измениться, на губах ее улыбка, тогда как она уже давно не улыбалась. Выйдя из того ужасного дома, она привела меня сюда, бросилась к этому самому дереву и ни мольбы мои, ни слезы не могли убедить ее возвратиться домой. Но зачем я завела ее в этот гадкий дом? Когда я увидела, что она похолодела и совсем лишилась чувств, я побежала отсюда в город искать помощи, как вдруг само небо послало мне вас, ее избавителя. Хотя Людовик де Фонтанье и не догадывался, что Сусанна Моле была главной пружиной вовсе неожиданного для него происшествия. Однако ж, зная все влияние кормилицы на Эму, он повторил и перед Сусанной те же клятвы и обещания, которые до ее прихода только что высказал Маркизе. Между тем упала ночь, и необходимо было решиться на что-нибудь. Слабые души с трудом решаются на какой-нибудь энергический поступок, но если они уже раз поставлены обстоятельствами в двусмысленное и отчаянное положение, то ко всем его последствиям они легко применяются. Точно так же и у маркизы, Не доставало не столько твердости воли, чтобы встретиться лицом к лицу и с упреками мужа, и с презрением света, неизбежными последствиями утренней сцены, огласившейся по городу. Решительности ее способствовало более всего воспоминание об утреннем происшествии. В Маркизе зародилась ревность, и она завидовала тому горячему чувству любви, которое выказала перед Людовиком Маргарита Жили в порыве безнадежного отчаяния. Каковы бы ни были последствия, но Маркиза не хотела уже ограничиться одной только молчаливой, сосредоточенной в самой себе любовью к молодому человеку. Она готова была разорвать последнюю связь с той сферой общества, в которой она доселе жила, пожертвовать именем, всем, что она так свято сберегала до последней минуты своего увлечения. И наперекор предрассудкам света, грозившим Эми неизбежным позором, исключительное спокойное обладание любимым человеком представлялось ей какой-то победой. Это обладание манило ее к себе картиной того блаженства, которое уже столько раз лишало общества его лучших и благороднейших членов. Маркиза Дескоман надеялась самой неизмеримостью принесенной ею жертвы навсегда приковать к себе того, кого она так безгранично полюбила. Принятая маркизой. Намерение было так заманчиво, сулило в будущем столько счастья, что рассудок влюбленных совсем потемнел, и Людовик не мог противостоять желанию Эммы, чтобы не разлучаться более с ним. Одна только Сусанна Моле не поддалась увлечению и, верная голосу рассудка принялась умолять Эму гордо и смело идти навстречу летевшей на нее буре, или, по крайней мере, хладнокровно обсудить свое положение. Все ее увещания были напрасны, ее не слушали. Между влюбленными было решено в продолжении той же ночи непременно уехать втроем из города, и маркиза Дескоман ожидала еще с большим нетерпением, чем людовик этого побега. Ей противил шатаден, и она хотела покинуть его как можно скорей и много нужно было употребить неотступных просьб со стороны Людовика и Сусанны, чтобы умерить нетерпение маркизы и уговорить ее возвратиться в город. Эмма непременно хотела дожидаться в этой же самой аллее экипажа, который Людовик де Фонтаньо должен был достать, чтобы бежать вместе с ней. Сильные потрясения, испытанные ею в течение дня, совершенно разбили и без того уже слабый ее организм. Однако шмаркиза нисколько не обращала внимания на свое изнурение и только думала о счастье, наполнявшем ее душу, счастье первой любви. Она забыла о своем изнеможении и просила Людовика не судить о ее сердце по слабости физических сил. Даже тогда, когда они наконец отправились, и Людовик при первых же шагах ее почувствовал, что силы оставляют ее и она начинает шататься, Эмма все еще отказывалась от предложения его донести ее до города. Когда они вошли в предместье шатадена, Эмой овладел какой-то ужас, так что каждый запоздалый пешеход, встречавшийся с ними, заставлял ее невольно вздрагивать. К счастью, Улицы Шатадёна были почти пусты, потому что уже было 10 часов вечера. Людовик не мог предложить другого убежища Эмми, кроме собственной своей квартиры, и потому он решился проводить ее туда. Однако ж, как ни казались безлюдной улицы города, во всяком случае было бы слишком неблагоразумно вести маркизу прямо в такое неугомонное место, как префектура, не разведав предварительно, кто там может им встретиться. Людовик хорошо понимал это, и потому, когда они проходили мимо церкви святого Петра, которую окружало тогда старое кладбище, уже оставленное, но еще не снесенное, молодому человеку пришла мысль, что это место, несмотря на всю его мрачность, было бы самым безопасным убежищем для маркизы на то время, пока он сходит домой, чтобы обо всем подробнее разведать. Он перелез через развалившуюся ограду в это печальное место, провел своих двух спутниц в самый угол кладбища и оставил их под высоким кипарисом. Людовик поручил Эму Сусанне и просил ее беречь маркизу, а главное, не оставлять ее ни на минуту. Осторожность де Фонтаньо оказалась как нельзя более благоразумной. Перед домом префектуры прохаживались взад и вперед каких-то два человека и, казалось, поджидали кого-то. Один из этих господ имел, по-видимому, осанку маркиза де Скамана. Само собой, разумеется, что, несмотря на все свое равнодушие к жене своей, он во всяком случае не мог остаться спокоен, узнав об ее внезапном исчезновении. И так не было сомнения, что городская молва не приминула указать маркизу на Людовика, как на единственного человека, который в состоянии был сказать ему, что сделалось с его женою. Необходимо было бежать, и притом не теряя ни одной минуты, людорик тотчас же отправился прямо к одному из шатаденских извозчиков который отпускал в наймы экипажи и лошадей разбудив его людорик сказал что ему необходимо сейчас же ехать в шартре вместе с матерью и кузиной по весьма важным делам Извозчик посмотрел на молодого человека с недоверчивой улыбкой, ясно выражавшей, что он хорошо знает секретаря префектуры, у которого в Шатадюне нет ни матери, ни кузины, и что потому его трудненько одурачить. Однако ж несколько икю, опущенных Людовиком в руку извозчика, тотчас убедили его, и он обещался через десять минут заложить в самый щегольской экипаж лучших лошадей своей конюшни. Надежда на скорый отъезд оживила Людовика, точно камень свалился с плеч его, и он весело пошел к церкви святого Петра. Но смертельный холод охватил его сердце, когда, войдя в ограду кладбища, он не нашел Эму на том месте, где ее оставил. Несколько раз Людовик тихо произнес имя маркизы Скаман, но ответа не было. Он подумал, что, испугавшись кого-нибудь, она спряталась в тени дерев, осенивших безмолвные могилы, и принялся раздвигать древесные ветви, ощупывая всюду руками. Но Людовик осязал только один мох, которым поросли надгробные камни и еще не упавшие могильные кресты. Голова Людовика закружилась, и ужас проник до костей его — Воображению его представилось, что Эмма погибла, и тайну ее гибели можно допросить только у замогильных теней, единственных свидетелей потрясающей сцены. И до того забылся Людовик, что совершенно пренебрег необходимой в настоящих обстоятельствах осторожностью. Он принялся бегать по всему кладбищу и громко звать к себе маркизу. Вдруг... Ему послышался стон, раздавшийся посреди кладбища, и он бросился туда с сердцем полным отчаяния. Большая часть могил давно уже обрушилась, и они были как будто погребены под высокой и густой травою. Над одной только могилой гранитный крест, поставленный, может быть, уже несколько столетий посреди этого царства смерти и забвения, остался неповрежденным и осенял прах покоившихся под его тяжестью. На пьедестале этого креста, поросшим густым мхом и обвитым зеленым плющом, Эмма и Сусанна стояли на коленях и молились. Глухие рыдания Эммы указали Людовику ее убежище. «Идем, идем!» — сказал он, приблизившись к молящимся. «Карета готова, терять времени нельзя, и до рассвета мы должны быть далеко от города!» Маркиза Дескаман не отвечала и только глухие рыдания ее тихо раздавали среди печальной тишины кладбища. Вероятно, она долго бы осталась в неподвижном состоянии, если б не подоспела на помощь Сусанна. «Эмма, дитя мое!» — сказала она. «Подумайте о своем положении. Нам нет другого способа, кроме бегства, и пока ночь скрывает нас от людей, мы должны поспешить скрыться отсюда». «Положитесь на Людовика, он спасет вас и вашу старую Сусанну!» Но Эмма не слышала ни голоса, ни просьб кормилицы. В душе ее быстро встрепенулось другое чувство, далекое от любви и ее чувственных наслаждений — Под влиянием окружающей ее картины, ночного сумрака, одевавшего кладбище, при виде могилы крестов, осененных печальными ивами и кипарисами, она невольно вспомнила свою мать, юность и прошлые дни, чистые от нареканий. Она отдумалась, когда охладела разгоряченное воображение и испугалась своего собственного намерения. Ей показался поступок ее безумием, бредом болезненного мозга, величайшим преступлением развратной души, но невысоким чувством любви к Людовику. Нет, сказала она ему, я люблю тебя беспредельно, но я не в силах забыть себя до последней крайности и верить в свою судьбу ужасной случайности. Эти слова маркизы, произнесенные с полным сознанием женского достоинства, опрокинули все планы Людовика. При виде исчезнувших надежд, которые были так близки к осуществлению, ему владело такое бешенство, что он готов был бы сокрушить тот крест, символ веры и покоя, у которого стояла Эмма. Но при ужасной этой мысли Людовик остановился, упал на колени подле Эммы и разразился тысячами проклятий против предопределения судьбы. Маркиза Дескоман нежно взяла его за руки и села рядом с ним. «Крепитесь, Людовик!» — сказала она. «Мы одинаково страдаем, и я, быть может, еще более вас, принося первая эту жертву. Утешьтесь и не плачьте, мой друг!» Я уже доказала вам, что ничего в мире не удержит меня быть вашей. Я пренебрегла своей доброй славой, своим именем, и все это из любви к вам. Да, я ничем не дорожила, но дорожу вашим уважением и не хочу навлечь на себя ваше презрение. Никогда! Никогда! Мое презрение? Мне презирать тебя, Эма. Да, презрение! Когда я пришла в себя и спокойно обдумала свое настоящее положение, я поняла, что презрение мужчины рано или поздно должно непременно обратиться на женщину, которая пренебрегла для него своими обязанностями. Здесь, пред этой могилой и пошатнувшимся крестом, я постигаю все непостоянство человеческих чувств. Проступок совершится — И что останется мне тогда, если, наконец, вы меня разлюбите? Я не сохраню даже вашего уважения. Нет, настоящее страдание ничто пред тем унижением и пред теми мучениями, которые ожидают меня в будущем. Нет, не хочу презирать вас и презирать за то, что вы пожертвовали мне тем, что дороже даже самой жизни вашей. Но ведь это было бы безумием, и ваши слова безрассудны, Эмма. Да разве презирают мать? Разве презирают друга? Какую же ничтожную и пустую считаете вы душу того, кого вы любите, как сами уверяли сейчас? Нет. Если бы я захотел говорить вам о моей нежности, о моем самоотвержении, о моей любви и преданности, о тех заботах, которыми я хотел окружить вас то и всей моей жизни не достало бы, чтобы все это высказать. Презирать вас? Да разве это возможно? Скорее мертвые встанут из гробов, чем в душе моей зародится такое низкое чувство. Не я ли должен вымаливать у вас сострадание к себе? Как мне найти слова, выражения, которые проникли бы в глубину вашей души и тронули бы, наконец, ваше непреклонное сердце? О как бы я желал раскрыть перед вами свою грудь, чтобы вы могли видеть ту страшную тоску, которая грызет мое сердце, могли бы сочувствовать тому, что происходит в этой бедной груди. Поверьте, Эмма, что ваши подозрения хуже ада, хуже смерти для меня. Говоря это, Людовик обнял Эму. И крепко прижал ее к своей груди, с невразимым восторгом осыпая поцелуями ее хорошенькое личико. Слезы их смешались. «Жальтесь! Жальтесь надо мной, Людовик, и не говорите так! И мое сердце, и мои мысли давно уже вполне принадлежат вам! Зачем же вы отнимаете у меня только что возвратившуюся ко мне бодрость и рассудок?» Если вы умоляете меня с таким отчаянием, если вы заговорили о подозрении, разве я могу отказать вам в чем-нибудь? Я в вашей воле и молю только, чтобы вы жалились надо мной. Неужели у вас не достанет великодушия или участия к моему справедливому опасению?» Ждите, мой несравненный Людовик, будьте терпеливы и не подвергайте меня бесчестию, позору, которых я так боюсь. Я уеду одна, я скроюсь в монастырь, затаив в своем сердце ваш несравненный образ до тех пор, пока, наконец, не краснея, нам можно будет броситься в объятия друг другу. Во имя моей безумной любви к вам не отказывайте моей просьбе. на коленах «На коленах перед тобой, я умоляю тебя, Людовик!» «Черт возьми! Маркиза де Дескоман совершенно права!» Сказал мужской голос, раздавшийся в двух шагах от молодых людей. «И я не могу понять, как де Фонтанье может быть слабее женщины!» Герой наш бросился в ту сторону, где послышался этот голос и очутился лицом к лицу с шевалье де Монгла, Что вам здесь нужно, демонгла? воскликнул изумленный молодой человек. Прежде чем я стану вам отвечать, позвольте мне исполнить обязанности светского человека, отвечал шевалье демонгла, вежливо раскланиваясь с маркизой дескоман и почтительно осведомляясь об ее здоровье, как будто бы дело происходило не на кладбище, а в великосветском салоне маркизы. Теперь, продолжал он, обращаясь к Людовику, Мне приходится разыгрывать очень затруднительную роль, мой друг, роль наставника перед человеком, который упорно отстаивает свое безумие. — Шевалье! — запальчиво вскричал Людовик, щекотливость которого еще более раздражалась присутствием маркиза Дескоман. — Принимайте мои слова, как вам угодно. «Я слишком хорошо знаю свет и людей, и нисколько не удивлюсь, если бы вам вздумалось в знак благодарности перерезать горло доброму товарищу, который выбился из сил, отыскивая вас в течение трех часов по всему городу, и единственно для того, чтобы оказать вам услугу. Но кто же вам сказал, что вы найдете меня именно здесь, на кладбище?» «Кто? Разумеется, городское эхо, черт возьми!» — Неужели вы думаете, что оно замерло, и шатаденские вестовщики уже не постарались наделать в городе шуму, а для вас горе и тревоги? — Слава богу! Маркиза Дескоман вздрогнула от ужаса, услыхав, что едва знакомый ей человек мог так определительно измерить все изгибы ее сердца. Людовик де Фонтаньо, заметив выражение ужаса на лице Эмы, тотчас же понял ее мысль. — Успокойтесь, маркиза, — сказал он, обращаясь к Эми. Шевалье де Монгла мой искренний друг, и мы вполне можем положиться на его благородное сердце и скромность. Эма приветливо протянула руку старому шевалье, и он поцеловал ее со свойственной ему утонченной вежливостью, которая составляла его вторую натуру говорят возразил шевалье де монгла что время употребленное на вежливости дам время не потерянное однако ж мы сделаем лучше если оставим любезности до другого раза а теперь поговорим о деле маркиза вам не следует терять ни минуты им необходимо непременно уехать отсюда я говорю вам это от души как искренний и опытный друг людовик вздохнул свободнее потому что ему показалось, будто бы старый повеса, вспомнив свою прежнюю разгульную молодость, говорит в пользу своего молодого друга о похищении маркизы Дескоман. «Полчаса, как карета уже готова», — сказал обрадованный Людовик. «Извозчик поручился мне за своих лошадей». Швалье де Монгла презрительно пожал плечами. «Едва только вы ушли от извозчика», — как он отыскал маркиза Дескаман и продал ему тайну вашу об отъезде маркиза из города. Так что, если карета и готова, то разве только для того, чтобы отвезти вас вовсе не туда, куда вы думаете? «Любезный друг», — прибавил Шевалье де Монгла, которого ничто не могло заставить отказаться от изложения теорий старого гуляки. Чтобы вполне положиться на скромность человека, его или заливают золотом, или убеждают кулаками. Конечно, я всегда предпочитал последние средства, по причинам, о которых здесь не место распространяться. А вы, мой друг, не употребили ни того, ни другого, а потому извозчик вас продал. И теперь маркиз Дескоман с толпой своих негодяев-друзей спрятан в засаде. Согласитесь, что вам было бы смешно и опасно бороться с ними? Эмма в ужасе вскрикнула и бросилась на грудь Сусанны. «Боже мой!» Что же теперь нам делать? сказал Людовик с отчаянием. Посоветуйте демонгла. Я пришел сюда именно с этой целью. Так говорите же, говорите, мы вас слушаем. Теперь половина двенадцатого, а Мальпост... «Отходит в двенадцать, мы дождемся его на дороге и таким образом заставим маркиза де Скаман напрасно прождать нас в засаде с его друзьями, которые уже, наверное, не предложат ему для препровождения времени партию виста», — прибавил Шевалье де Монгла. «Но кто нам поручится?» — отвечал де Фонтанье, что в мальпосте найдется три места. «Три места? Вот тебе на! Вы все рассчитываете ехать вместе с маркизою?» «Как же я могу отпустить маркизу одну, когда муж преследует ее? Никогда! Мы поедем вместе!» «Нет, вы не поедете! Хоть бы вам нужно было сейчас умереть и лечь в эту могилу!» «Прекрасно! Очень кстати! Я жажду этого! По-моему, лучше умереть, чем расстаться с маркизой. воскликнул молодой человек. Испуганная Эмма вместе с Сусанной Моле принялась успокаивать взволнованного Людовика, но шевалье де Монгла хладнокровно взял его под руку и отвел в сторону. «Черт возьми!» — сказал старик. «Недостаточно быть влюбленным де Фонтанье, Надо также быть и честным человеком. Было время, когда и я на все решался, но черт возьми!» «Никогда ваш покорный слуга не бесчестил себя и не нарушал общественной нравственности. На своем веку я обесславил много женщин, потому что подобные похождения их бесславят. Но не разорял их и никогда не доходил до такой подлости, чтобы увлечь их из богатства в нищету никогда. А вы именно этого и хотите. Разорить? Разорить мою эму? Конечно, разорить». Неужели вы не понимаете, что сегодняшнее ее похождение все еще не для меня, известны всему городу? В продолжение пяти часов мне прожужжали уши этим событием. Неужели вы не понимаете, что оно может способствовать Маркизу осуществить свои задушевные мечты? Он только и думает о том, как бы без труда владеть ее состоянием, а вы как нарочно стараетесь помочь ему в его подлом замысле. Но прежде я убью его! Это следовало бы сделать еще тогда, когда вы держали его под клинком вашей шпаги. Ребенок вы! А теперь уже поздно! Неужели вы думаете, что мы, люди старого поколения, когда-нибудь колебались нанести удар тому, кто нам мешал? Черт возьми! Жизнь за жизнь! Железо за железо!» Но теперь уж поздно, как я имел честь сказать вам, мой друг. Маркиз выбрал другое поле битвы, и тут-то необходимо победить его, а вам легко это сделать. Но как же? Пусть Маркиза поступит по собственному влечению, пусть уезжает в Париж. Там найдется 10, 20, 100 адвокатов, которые возьмутся за это дело и оправдают ее, а его очернят». Против него легко найти двадцать самых законных обвинений и доказательств, тогда как против Маркизы не найдется никаких улик, если только вы не отправитесь за ней, мой друг. Злая клевета, распространившаяся по городу, что вы в коротких отношениях к Маркизе, будет тогда опровергнута ее прошедшей жизнью. Это важное доказательство, которое Маркиза может употребить с пользою» тогда как Дескоман не может со своей стороны представить таких доказательств. Не ссылаться же ему на беззаконную связь свою с Маргаритой. При такой обстановке можно утвердительно сказать наперед, что дело ваше выиграно. Это верно, как дважды два четыре. Но что же будет со мной во время разлуки с нею? А если она меня забудет? полностью? Забыть вас она не может. Этому помешает ее опасения насчет вас. Разве она не будет беспокоиться так же, как и вы? И это-то обоюдное беспокойство и сомнение сохранит ее для вас. Так что по окончании процесса вы соединитесь с ней без всяких препятствий. Разлука ваша и сомнения ее, правда, немного замедлят вашу победу, но зато маркиза не подвергнется стыду и бесславию. «Как забавны мне все эти опасения, сомнения, беспокойства!» — сказал Шевалье де Монгла, вздыхая с видом сожаления. «Послушайтесь, мой друг моего совета! Черт возьми! Вы должны поступить благородно, как поступил бы старый дворянин нашего времени!» Потом, обратившись к маркизе Скаман, Шевалье де Монгла продолжал. Итак, маркиза, общий друг наш сделался гораздо рассудительнее, и вам остается только отправиться в путь. Молодой человек ничего не возразил и молча понурил голову. Он не столько был огорчен, сколько упал духом. Эма также казалась не менее его убитой и даже не старалась скрыть свои скорби перед посторонним свидетелем. Наконец, они отправились. Маркиза поддерживаемая с одной стороны старым шевалье, с другой опиралась на Людовика де Фонтанье. Влюбленные не могли предаться взаимным излияниям нежных чувств, стесняясь присутствием старика. Шевалье де Монгла со свойственным его летам практическим здравым смыслом объяснял дорогой маркизе де все, что ей необходимо предпринять, чтобы выйти из затруднительного положения, в которое она поставила себя собственной неосторожностью. Занятая таким серьезным разговором, Эмма могла только одним пожатием руки, опиравшейся на руку молодого человека, повторять ему прощальное... «Люблю тебя!» Она изредка отвечала де Манглаи только для того, чтобы поручить его заботам Людовика. Она просила об этом старого шевалье с такой горячностью, которая вполне выказывала, как чувствительно и тяжела для нее разлука с милым другом. Когда они отдалились от города на четверть мили и остановились на пригорке, Сусана подошла к молодому человеку проститься. Она сделала это из опасения, что в минуту грустного расставания с Маркизой Людовик позабудет об ней и старалась заранее воспользоваться своей долей из этого печального прощания. Сусанна просила Людовика не забыть той, которая из любви к нему пожертвовала своим блестящим положением в обществе и подверглась нареканиям. Добрая кормилица, вспоминая, сколько горя она причинила Эмме своим вмешательством, почувствовала смутные опасения, всегда предшествующие угрызениям совести. Ей необходимо было услышать от Людовика слово «утешение», которое успокоило бы ее насчет будущего Эммы. Но, видя слезы и отчаяние Людовика, ясно говорившие о сильной любви его к Эмме, Сусанна не хотела верить своим опасениям. Наконец, вдали послышался, подобно отдаленным громовым раскатам, стук колес кареты, катившийся по мостовой. Этот шум произвел на молодого человека такое же впечатление, какое производит на преступника, приговоренного к смертной казни, стук отодвигаемых засовов и отпираемого замка темницы. Людовик де Фонтаньо от души желал бы этой карете провалиться сквозь землю. И вот вдали стал заметен отблеск фонаря кареты, мелькавший подобно блуждающим огонькам на черной завесе, закрывавший весь горизонт. Шевалье де Мангла как человек предусмотрительный еще заранее распорядился, чтобы мальпост остановился у того пригорка, на котором они дожидались. Подъезжая к тому месту, лошади умерили свой бег. Старый шевалье окликнул почтальона, и тот отвечал ему, что в карете два свободных места. У Людовика исчезла и последняя надежда. Наконец, настала минута разлуки. Влюбленные молодые люди в последний раз бросились друг другу в объятия и долго пробыли в этом положении. Волнение Эммы было так сильно, что Людовик и Шевалье посадили ее в карету почти в бесчувственном состоянии. Там приняла ее на свои руки уже усевшаяся Сусанна. Молодой человек сел на одну из кучек щебня, не слушаясь товарища своего, желавшего увести его вместе с собою — Он молча смотрел вслед удалявшейся карете и прислушивался к грохоту ее колес даже тогда, когда она исчезла из виду. Он сидел и прислушивался до тех пор, пока мог слушать этот грохот, пока ветер не разнес и последний гул экипажа, пока наконец не замер в отдалении почтовый колокольчик. Бедному Людовику казалось, что мальпост унес с собой. Все его радости, надежды и самую жизнь.